21. Он идет последний круг. Он по-прежнему мой друг. Павел Кашин. Осада постоялого двора продолжалась уже более часа. Заслышав вопли перепуганного беглеца, от соседних домов мгновенно набежало с полдюжины дружинников, как иноземных, так и славянских. Сразу после внезапной стычки с пьяными воинами Данька приказал срочно уходить, понимая, что с минуты на минуту пожалуют и другие вооруженные панцереносцы с крестами на щитах. Однако посух на отрез отказался оставить истекающего кровью насильника, сокрушенно покачивая лысой головой, склонился над телом и принялся втирать в рану целебный мед. Признаться, Данила вздохнул с облегчением, узнав, что все-таки не убил пьяного парня. Меч не достал до позвоночника, лишь рассек мышцы вверху спины и плашмя ударил по затылку. Слава богу. Дядьку Сильвестра оказалось совсем непросто разбудить. Косолапый Потап никак не мог успокоить свое чуткое ко всякой неправде сердце. Метался глухо, рыча из угла в угол. А Бустя, вместо того, чтобы спешно собирать вещи в дорогу, бросилась утешать онемевшую и мокрую от страха хозяйскую дочку. Таким образом, когда первая стрела осаждающих разбила косящатое окошко в горнице, рядом с Данилой оказалась лишь облаченная в тонкую кольчугу Рута с небольшим арбалетом в руке. Арбалет, оброненный бежавшим иноземцем, был похож на игрушку. Легкий, изящный и даже с самоцветными вкраплениями по костяной рукояти. Рута открыто любовалась трофеем. «Четыре дружинника за забором, да один у ворот». «Еще трое приближаются от крепости по дороге», — весело доложила она, блестя посиневшими от воинского задора глазами. «Пусть только попробуют напасть, мы им покажем, правда?» Оправив подол тонкой кольчуги, она подскочила к подоконнику и принялась деловито раскладывать на нем какие-то тряпичные мешочки с мягкой пылью внутри. «Это пыльца ржавого гриба». Я его украла совсем немножко у белой палицы. Застилает вражий глаз и утворачивает стрелы. Они не могут стрелять. <смех> Рассмеялась она и вдруг, зажмурившись, с размаху хлопнула первым мешочком об пол. Тот с треском разорвался черно-зеленым облаком густого дыма, мгновенно распространившегося по комнате. В носу защекотала от сладковатой болотной вони. Рута улыбнулась оторопевшему Даниле и подлетела к нему, протягивая что-то на розовой ладошке. — Держи, это лепешка с дурманом. Съешь. Данька пожал плечами и откусил половину. В голове зазвенело, забулькало. Он сморщился и дважды чихнул. Странное дело. Глаза сразу заныли и начали слезиться от дневного света. Зато гнилой болотный дым, пухлыми клочьями расползавшийся по дому, стал как будто прозрачнее и совсем перестал беспокоить своим отвратительным запахом. — У них уж точно нет при себе пирожка с дурманом. А у нас есть и целых четыре. Нам теперь никакой дым не ни почем. Смачно хрустя пешкой, сказала Рута. Приблизила ладонь ко рту и разом слезала крошки маленьким алым языком. — Побегу наверх, дедушку посухо угощу и остальных. Данька поморгала соловевшими глазами и подошел к окну. Он уже успел облачиться в свою толстую кольчугу и сунуть под мышку боевую цепь. пониже натянув на лицо край кольчужного капюшона, шлема не было, он сквозь стальное кружево колец глянул туда, где в кустах под забором ползали светлые пятна дружинников. Вскоре он заметил главаря. Высокая темная фигура появилась в конце узкой улочки, привязав лошадь к дереву, человек зашагал, чуть прихрамывая, к забору. Это и верно был военачальник. Гордо задрав голову, махнул рукой и пятна в кустах разом пришли в движение, зашевелились. «Идут! Они идут на приступ!» — заорал Данька, сбегая по лестнице в нижний этаж. Здесь Рута, прильнув к подоконнику, уже выставила в окно арбалетное жало, а злобные медведи, глотая слюну, замерли по обе стороны входной двери». «Проклятье! Их слишком много!» — сплюнул Данька, увидев, как поперек двора летит, стремительно приближаясь россыпь коренастых фигурок, короткие секиры, кривые ножи в кулаках. «Добегут до дома. Конец. Надо остановить!» — пронеслось в голове, и Данила сорвал с правой руки рукавицу, повернул перстень на пальце и стиснул кулак. «Ах, как сладко загудело в руке!» как разом грозно загрохотала на чердаке, где ждала своего страшного часа железная птица. Данька не видел ее. Он управлял своей черной ракетой почти вслепую, только чувствовал, как в ладонь передается по невидимой струе толчок за толчком от удара крыльями в ставне чердачного окна в хрупкие трескучие деревья, попавшиеся на пути». Он слышал, как снаружи по жесткой дуге над садом пронеслось с ревом и скрежетом его любимое крылатое чудовище. Выглянув в окно, увидел, как заметались в ужасе светлые пятна, не пробежав и полпути, покатились обратно в кусты, барахтаясь под сетью срезанных ветвей. Что за гордая фигура одиноко чернеет у забора? Не хочет пригнуться к земле, поклониться господствующему в воздухе грохоту стали. Ах... «Это господин военачальник!» — скрестил ручки на груди и гневно кричит чего-то во след паникующим подчиненным. «Сейчас мы проверим, насколько ты смел!» — пробормотал Данила и с усилием двинул руку со сжатым кулаком в бок и вниз, прижимая к земле бешеную черную точку, направляя ее на цель. «Ну, кланяйся!» «Падай, озимь, жалкая тварь!» — скрипнул зубами Данька, Наблюдая, как крылатый снаряд, вырвавшись на атакующую прямую, страшно ускоряется и с визгом с безумной скоростью пересекает двор. А черная фигурка словно замерзла у покосившейся ограды. Что он? Не видит? Еще секунда. Уже распахнулись крылья. Молнии блеснули, острые перья. Господи, еще миг. Нет, он стоит. Безумец. Данька содрогнулся и разжал слипшиеся пальцы, болезненно дернув рукой. «Проклятие! Он не хотел убивать военачальника, только напугать его. Что за наваждение?» Он снова выглянул в окно. «Железного ворона уже не видно. Только медленно кружится в воздухе облако, срезанный с у травы». «Эй, дружок, ты где?» Данила снова сжал кулак, но нет. «Нет уже привычного ответного удара в ладонь». Нет приятного зуда в пальцах, словно сорвался с лески тяжелый зверь. И враг снова пошел в атаку. Опять закопошились в траве белые сорочки, засверкали солнечные иглы на доспехах. А все потому, что худая фигура военачальника перестала быть неподвижной. Медленно. И чуть прихрамывая, она теперь приближалась к осажденному дому. ЖАХ! С жесткой стрелой ударило врезной наличник над головой, и тут же певучий ответил арбалет Руты. Ахнул и покатился в бок бородатый дружинник, притаившийся с луком за углом дровяного сарая. Молодец, сестричка! крикнул Данька и, нахмурившись, вытянул из ножен бесконечное лезвие меча. Не вороном, так лезвием достану. Подходи по одному. Он ждал недолго. Вертким зверьком метнулось что-то в синях. шарахнулась от протянутой когтистой лапы и блеснула острым лезвием топора. «Добро пожаловать!» — злобно пробормотал Данька, и в широком прыжке, пролетев полкомнаты, приземлился на перерез вражескому дружиннику. Увидел. Смазанным пятном краснеет рожа, ниже темные пятна грязи на рубахе, и скользкая молния боевой секиры вздымается в руках, подлетает вверх для удара. «Ну нет, так ты не успеешь», — хмыкнул Данила и тупо ткнул острием меча в середину рубахи. Удар, видимо, получился сильным. Дружинник беззвучно дернулся и, заваливаясь головой на грудь, спиной вперед вылетел через дверь наружу. «Следующий!» — в голос проорал Данька и мельком оглянулся в бок. Там дядька Сильвестр обнимал за шею другого вражеского воина, который успел было протиснуть в окно половину туловища, а теперь только беззвучно надувал щеки и пытался уколоть медведя кинжалом в бедро. «Наши дела не так уж плохи», — усмехнулся Данька и вновь повернулся лицом к двери, услышал быстрые шаги очередного посетителя. Нагнул голову, выставил вперед меч и приготовился встретить гостя крайне недружелюбным взглядом. Человек вышагнул из-за косяка, зачем-то сжимая в руке до смешного узенький и короткий кинжал, и Данька похолодел. Глаза. Глаза были знакомые. Глубокие и темные, с жесткой серой рябью по поверхности, с мягкой темнотой на дне. За эти два дня Данила позабыл, что у человека может быть подобный взгляд. «Ты уж прости меня, Алёша. Кажется...» «Я поранил кого-то из твоих друзей», — пробормотал Данька, опуская меч. Старцев помолчал, подчеркнуто неторопливо оглядел тесную комнату, набитую разъяренными медведями и красивыми девушками. «А ты тут устроился совсем неплохо», — наконец улыбнулся он, приветственно распахивая руки. «Это мне надо извиниться, что потревожил, дружище». признаться, рад тебя видеть живым. Наконец-то мы в сборе. Идем скорее в крепость. Там валяется пьяный бисер. Он проснется и заобнимает тебя до смерти. Славка, он тоже здесь? Данила радостно сдавил князя Алексиуса Геурона в объятиях и даже совершенно неожиданно для самого себя чмокнул его в отросшую бороду на худой щеке. Значит, сегодня пьем. У меня в телеге полный улей лучшего боярского меду. Я думаю, Стенька особенно оценит. Старцев вздрогнул и отступил на шаг. «Стенька, я почему-то забыл о нем».